Глава 14 Москва, владение клана Орловых, Аэропорт Шереметьево, пятьдесят пять. Пятое. Все спокойно продолжаем обход, прохрипела рация голосом старшего дежурного смены. Борис Егоров зевнул и снова подумал, что идея отправить бойцов собрано усиление в аэропорты не самая разумная мысль в плане эффективного использования кадровых ресурсов. Но начальство есть начальство, а приказ есть приказ. Какой-то умник решил, что так будет лучше, им ничего не оставалось, как взять под козырек и принять к исполнению. Чтобы сидеть несколько дней подряд почти без движения, слушая рапорты обычных патрульных, лезть на стену, пить кофе ведрами и скучать, скучать, скучать. А все из-за треклятого взрыва в Златограде. Властители Москвы опасались повторения теракта. В канцелярии князя очень серьезно воспринимали проблему магоборцев. Последовал приказ сделать все возможное и невозможное, и ни в коем случае не допустить новых взрывов. Метро и улицы мегаполиса наводнили военные. Алая Стража, элитное подразделение клана Орловых, наравне с рядовыми хранителями тишины и обычными солдатами, принялись прочесывать город вдоль и поперек, ища возможные следы террористов. Разведка и оперативники работали в своей сфере, обрабатывали любой слух и яростно тряся осведомителей. Ничего, пусто. Никто не знал о возможной атаке противников магии. Говорили, что подобное творилось и в других городах. Дерзкое нападение прямо в центре оплота великого рода мамонтовых произвело на колдовские семьи должное впечатление. Элитный ресторан для магов, своя охрана, меры безопасности и все равно множество жертв. Нет, колдуны не испугались. Не в их привычках пасовать перед трудностями. Однако случившееся заставило кланы воспринимать магоборцев более серьезно. До этого ненавистников магической силы воспринимали скорее как досадную помеху, чем реальную угрозу. Да, произошло несколько атак, да, погибли люди, но если смотреть на статистику, то окажется, что одаренных среди пострадавших оказывалось не так уж и много. Если быть точным, то за все время после первого появления магоборцев самих магов погибло ничтожное количество, можно посчитать убитых на пальцах одной руки. А тут сразу два десятка, да при том в ходе всего одного нападения. Есть от чего всполошиться. Майор вздохнул. Ходили слухи, что, возможно, к деятельности террористов приложила руку церковь. Правда ли нет, но лично ему, Егорову, православному верующему, категорически не хотелось в это верить. Ведь в противном случае ситуация может полностью выйти из-под контроля. Кланы церемониться не будут, ударят в ответ по РПЦ, не колеблясь. У колдунов с этим строго, левую щеку никто подставлять не станет. Наум машинально пришел утренний инцидент. Ничего особенного ерунда, его парней даже привлекать не пришлось. Гражданин Австрии отказался надевать контроллер, заявил, что это унижает его человеческое достоинство и что подобная практика недостойна цивилизованного общества. Да, речь именно о той штуке, что заставляют теперь надевать всех приезжающих из Европы. Ее еще и используют для отслеживания заключенных. Проблема в том, что выглядит прибор как натуральный ошейник. Ошейник со встроенным чипом геолокации. Результат эмоционального выступления одного из ближников князя – реакция на речь европейской чиновницы, заявившей, что несколько десятков убитых русских не стоят развязывания войны. Огненные здорово взбесились и ввели новые правила для гостей из просвещенной Европы – обязательное ношение устройства артефакта при въезде на территорию огневиков. Потом введение подхватили остальные русские кланы, тоже не испытывающие особой радости, от норовоучения непонятной стервы, по сути, сравнившей жителей Востока с третьесортным дерьмом и посчитавшей последних слишком незначительными, чтобы за их смерть мстили. Короче, влетели европейцы по полной программе. Разумеется, не всем зарубежным гостям новые правила пришлись по душе. Кто-то отказывался, молча разворачивался и улетал. А кто-то устраивал скандал, как австриец утром. Стал орать, размахивать кулаками, сыпать угрозами сотрудникам таможни. Последние незамедлительно вызвали подмогу. Прибывший на место наряд хранителей тишины провел задержание. Сейчас вспыльчивому идиоту грозит крупный штраф и тюремное заключение. Пока помещен под арест. Завтра суд по ускоренному порядку, обстоятельства понятны, есть свидетели и записи с камер видеонаблюдения. Доказательная база более чем достаточно. А еще заплатит нехило, тысяч так пятьдесят. Плюс срок, в районе пары лет, не меньше и придется ему носить ошейник уже совсем по другим причинам. И пусть благодарит Бога, что не пристрелили на месте. У патруля на это имелись все разрешения. Вспомнив ошалелую физиономию Бюргера, когда того вели в наручниках по коридору, Егоров усмехнулся. Не верил засранец, что все это происходит на самом деле, и что влип он не просто сильно, а очень сильно. Небось, думал, составят протоколы и отпустят по-быстрому, а то сразу в камеру, под замок. Майор покачал головой. Да, времена нынче другие. В памяти всплыл давний случай. Лет пять назад в Средиземном море потерпел крушение круизный лайнер. Все как водится, шлюпки на воду, толкотня, паника. Запомнился мужичок в футболке с надписью «Спартак». В отличие от большинства мужчин на борту из числа иностранцев, не пытался первым лезть к средствам спасения, а помогал другим пассажирам, передавал жилеты, оттеснял особо ретивых, давая пройти женщинам и детям. И все вроде хорошо, отличное поведение. Но потом, позже, уже находясь на берегу и давая интервью журналисту, герой вдруг обмолвился, что не смог забрать свой паспорт, так как тот находился в сейфе у капитана. Оказалось, у всех граждан России и бывшего СНГ при заходе на борт отбирались документы. Только у них ни у кого больше. И что самое дикое, те покорно отдавали их, не понимая, насколько это унизительно. Искренне считали, что так и должно быть. Никакого достоинства, лишь самоуничижение. Искусственно привитые, возведенные в преклонении перед иностранщиной. Помнится, тогда Егорова это сильно задело. Обидно было за того мужика. С ним как с котом, а он их спасал. Причем ему самому едва досталось место в шлюпке, а уже после на берегу потрепали по плечу, одобрительно покивали и отправили в посольство искать место для ночлега. Майор хмыкнул. «Нет, все правильно, пусть ходят с ошейниками. Считали нас людьми третьего сорта, отплатим той же монетой». Никакого прощения. Хватит. Напрощались уже. Как аукнется, так и откликнется. А те, кто хочет простить, пусть отказываются от гражданства и проваливают куда подальше. Слишком много мы в истории прощали врагов, а те потом били нас в спину. Сидишь? В дежурку ввалился Генка Птахов. Маг ранга адепт, приписанный к СОБРу старый приятель майора. Сижу. Не стал спорить Егоров и протяжно зевнул. Что слышно? Да ничего. Глухо как в могиле. Скучаем. Это генка про операторов магической активности на вверенной территории. Собровец повернул голову к магу. Не в курсе, когда все эта канитель закончится? Как полноценный боевой маг огненного клана Птаха имел больше возможностей в части информационного доступа? Пока точно нет. Все опасаются повторения атаки. Сказано, если проморгаем, такой получим втык мало никому не покажется. Наверху тоже сидят как на иголках. Князь лично распорядился обеспечить безопасность подданных. И если кто налажает, разбираться с ним будет сам. Сурово. А то. К защите своих клана относятся серьезно. В случае прокола никакого увольнения и раннего выхода на пенсию. Накажут по-взрослому. Вплоть до тюремного заключения, а то и хуже. Майор приподнял брови. Думаешь, своих казнить будут? Генка небрежно пожал плечами. Не удивлюсь. Говорю же. Спрашивать обещают строго. А это может значить все что угодно. Мой тебе совет. Лучше не совершать ошибок. Целей будешь? Учту, Борис благодарно кивнул. В ту же секунду оба приятеля вздрогнули. В комнате взревел базер боевой тревоги. Несанкционированное применение магии, заорал один из дежурных. Группа быстрого реагирования вскочила, хватая оружие. На выход! Гаркнул Егоров и первым буквально скакнул к двери. Бойцы ломанулись вслед за командиром. Рядом не отставал Генка Птахов, умудряясь на бегу еще о чем-то переговаривался с коллегами из отдела мониторинга магических возмущений. Это здесь, за углом, кафешку транзитной зоны. Майор на ходу кивнул и свернул к коридорной развилке. Они подоспели к месту происшествия меньше, чем за минуту, тем самым практически не давая нарушителям шанса скрыться. Он увидел их сразу. Высокий парень в сером пиджаке и темных брюках и светловолосый девчонка в джинсах и кожаной куртке. Они стояли, совершенно не выглядели обеспокоенными, ожидая, пока к ним подбегут. «Это они!» — выкрикнул Птахов и бросился вперед. «Стой!» – Егор попытался остановить приятеля, но было уже поздно. Молодость, задор, желание отличиться – неизвестно, что двигало молодым магом ранга адепт. Но то, что он совершил ошибку, стало ясно практически сразу. На его ладони еще только разгорался клубок сжатого пламени, когда девчонка-нарушительница прыгнула с места к набегающему огневику. Майор лишь успел заметить неясное мельтешение невероятно быстро двигающейся стройной фигурки. Она буквально размазалась по воздуху, чтобы в следующем мгновение материализоваться рядом с ошарашенным птахой, не ожидавшим подобной прыти от незнакомых колдунов. Он бежал, полностью уверенный в собственном превосходстве. Они находились на своей земле, за ними стояло все могущество огненного клана. Он, наверное, в мыслях не держал, что им посмеют оказать сопротивление. Посмели. Незнакомцы не стали ждать, пока Генка полностью сформирует заклятие и ударили на упреждение. Точнее, это сделала девчонка, буквально ураганом налетевшая на опешившего огневика. Птах ничего не успел толком сделать, как оказался отброшен в сторону. Врезался в витрину сувенирной лавки, разбил стекло телом и остался лежать без сознания в груди барахла с национальным колоритом, что так любят закупать туристы. Майор на автомате вскинул к плечу винтовку, ловя прицелом невероятно шустрого противника. Девка двигалась так быстро, что за ней не поспевал взгляд. Его бойцы последовали примеру командира и попытались взять на прицел врага. И это было их общей ошибкой. Вместо того, чтобы прятаться, бешеная девчонка маг а кто еще мог развивать такую скорость, резко сблизилась с собравцами, сбивая вектор свободного огня круто вправо. Как раз туда, где находились переполненные другими посетителями кафе-столики. Ловкий маневр не позволил стрелять. Боязнь задеть гражданских заставила бойцов замешкаться. Ненадолго, всего на полторы-две секунды, но это дало противнику время, чтобы еще больше сократить дистанцию, оказавшись практически вплотную. Дальше начался какой-то кошмар. Хрупкая на вид девчушка разбрасывала взрослых мужиков полной экипировки, как котят. Никто не успел толком опомниться, как все было кончено. Жесткие удары, явно подкрепленные колдовской энергией, валили бойцов группы быстрого реагирования одного за другим. В считанные мгновения вся четверка оказалась лежать на полу. Майор пытался оказать сопротивление, даже вроде достал прыткую девку прикладным в бок. Но в конечном итоге перед его глазами тоже взорвались звезды, и наступила темнота. Егоров не знал, сколько провалялся в беспамятстве. Когда очнулся, ужасно болела голова. Пришел в себя. На соседней кровати сидел Генка Птахов, грыз яблоко и, судя по виду, чувствовал себя вполне сносно. Если исключить руку на перевязи и здоровенную ссадину на лбу, выглядел он нормально. Перелом сообщил Генка, приподнимая забинтованную конечность. Майор попробовал приподняться и сразу же застонал. Боль с головы растеклась по всему телу. «Осторожней, сейчас врач подойдет». «Где мы?» «В медпункте аэропорта». «Сюда всех принесли после стычки». Егоров задумался, вспоминая последние события. «Много погибших?» — глухо спросил он. Генка покачал головой. «Ни одного», — сказал он. «Ни одного?» — тупо переспросил майор. Он отлично помнил ход скоротечной схватки, с трудом верил, что в том безумии никто не погиб. «Только переломы и другие повреждения различных степеней тяжести», — сообщил Птахов и с аппетитом вгрызся в яблоко. Майор дотронулся до затылка и тут же руку обратно, там набухала огромная шишка. «Нам повезло, что принц приказал своей телохранительнице никого не убивать и вообще постараться обойтись без крови». «Принц?» — Егоров, непонимающе, уставился на приятеля. «Да, его светлость принц Виктор из клана Строгановых. Путешествующий инкогнито с малой свитой, так, кажется, это потом объяснили». Командир Собра ничего не понял. «А какого черта этот принц вздумал колдовать посреди аэропорта? Он что, не знал, что это запрещено?» Судя по всему, произошла небольшая ошибка. Датчики сработали на активность, которая не несла непосредственной угрозы. Операторы перестраховались, включив повышенную чувствительность. Ну а дальше сам знаешь». Майор покачал головой и тут же скривился от боли. «Ничего себе ошибка. Нас же чуть не перебили. Кто эта бешеная девка, что напала на нас?» «Телохранительница. Я же сказал». «Кто?» Птахов сально усмехнулся. «Ага, сам удивился. Внешне чистая игрушка для постели, миловидная блондиночка с точеной фигуркой. А как пошла раздавать направо-налево?» На этом месте Генка стал мрачным. «Мне за самодеятельность достанется. Уже сказали, что за нарушение инструкций последуют меры. Нам ведь полагалось сначала дождаться подкрепления, локализовать точку магического возмущения и лишь после этого вступать в контакт. Маг повесил голову. Сильно влетит. Егоров вопросительно посмотрел на приятеля. Нам тоже. Птаха виновата, пожал плечами. Посмотрим. Может, пронесет. Москва. Владение клана Орловых. Аэропорт Шереметьево, двенадцать четырнадцать. Твоя работа. Сергей хмур ткнул пальцем в панорамные окна. За стеклами вовсю валил пышными хлопьями густой снегопад. Низкое серое небо нависло над взлетным полем с неприветливым покрывалом. «Моя», — признал я, — отпил кофе и скривился. «Какая гадость! Здесь совершенно не умеют готовить кофе!» «Чай закажи!» — предложил Сергей Орлов и уселся напротив. Я посмотрел на давнего знакомого, с кем мы в свое время участвовали в разработке операции по нейтрализации европейских кланов. — Что, сильно недовольны твои боссы? — спросил я и развел руками. — Ну, извини, так вышло. Мы не хотели никого задеть. Откинувшись на спинку стула, я взглянул на огневика. — Ситуация вышла из-под контроля, признаю. Но согласись, твои люди тоже не правы. Вместо того, чтобы поговорить и выслушать объяснения, сразу бросились в бой. Медали, что ли, спешили заслужить за поимку особо опасных преступников. У них имелись на это причины. Сенсоры засекли сильный всплеск стихии и тени и среагировали заметил молодой Орлов, облокачиваясь на стол и складывая руки перед собой в замок. Я предостерегающе покачал указательным пальцем. Не передергивай, выброс был минимальным, в пределах слабых чар и уровня, кто же знал, что у вас тут так строго. Кроме меня и ласки, в кафе никого, лишних людей эвакуировали, когда началась основная заварушка. Местами народ сам бросился бежать, увидев, как полицейских в черной тактической форме В шлемах и с автоматами наперевес начала разбрасывать в разные стороны невысокая девчушка. Тут уж самый тупой понял, что в деле замешаны колдуны. За окном в вьюга, пока еще сощутимая линсоина но в любой миг готовая взорваться всесокрушающим ураганом. Тонкие нити энергии тянулись от меня наружу, накачивая облака энергии вечного льда. Воевать я не собирался, но и выступать в роли жертвы не желал хотя, говоря откровенно, слабо верил, что огненные всерьез полезут в драку. Не в их интересах. Однако предосторожность не повредит. «Если хочешь, я принесу официальные извинения», — предложил я. Сергей усмехнулся. «Это не обязательно», — сказал он и снова посмотрел на улицу. «И будь добр, угомони метель, самолеты не могут сесть, рейсы задерживаются». Говорил он спокойно, где-то даже меланхолично, что, естественно, не могло не настораживать. Я так понимаю, извинений будет недостаточно. Тогда чего ты хочешь?» Они могли обуздать непогоду, но для этого пришлось бы перерубать линии силы, что шли напрямую ко мне. А это, как ни посмотри, прямая агрессия. Конечно, вокруг собралось достаточно огневиков, и по большому счету заезживали дышку, они совместными усилиями утихомирили бы. Даже повелитель льда не сможет выстоять против совместной атаки такого количества подготовленных боевых магов. Меня бы тупо задавили числом. Но после битвы на месте аэропорта осталось бы одно большое выжженное пятно. Или что, скорее всего, вымороженный до дна огромный кратер. Такого сценария развития событий мой визавин намеревался избежать. «Я ничего не хочу», — улыбнулся Сергей. «Меня попросили передать тебе предложение навстречу от имени князя». Пауза. Мне жутко захотелось выругаться. До патриарха дошли новости о нашем небольшом недоразумении. Как правило, фигуры ранга лидера клана не вмешивались в повседневную текучку, оставляя последнюю наотку помощникам и заместителям. Ну, подумаешь, заезжили дышка, что-то там бедокурил. По большому счету, это происшествие не уровня князя. Взять вирус хулигана могут и обычные исполнители, как и наказать, если вдруг нарушение слишком велико. «Представь себе, когда ему сказали, кто здесь своевольничает, он заинтересовался и послал меня», — произнес Сергей. «Потому что мы с тобой знакомы», — рассеянно обронил я. Молодой Орлов кивнул. «Князь просто хочет поговорить». «О чем?» «О жизни, о будущем». Я едва не расхохотался. Меньше получаса назад точно такими же словами я уговаривал поступить к себе на службу заморских боевых магов. «Да меня же собираются вербовать, Нагло и беспардонно». Вот почему такая мягкая реакция. При других обстоятельствах давно бы уже атаковали, и плевать, что там останется от аэропорта. «Ничего, отстроят. Зато урона репутации нет, и кто попал и не будет думать, что сможет заехать во владение Орловых и творить здесь что заблагорассудится». «Я нужен им. Я нужен Всеволду Юрьевичу Орлову». «Что делать? Вежливо отказаться? Посетовать на отсутствие времени и наличие важных дел? А что, как вариант? Проверить, насколько далеко готовы зайти оппоненты в применении силы?» «К сожалению, вынужден отказаться». Я растянул рот в извиняющую улыбки, зорко следя за реакцией Сергея. Тот ничем не выдал своего разочарования. «Срочно нужно в Золотоград?» — угадал он. Я радостно закивал. Орлов не выдержал и хрюкнул. «Хорошо. Жаль, конечно, но что поделать. Прекрасно тебя понимаю, иногда сам жалею, что в сутках всего 24 часа». Он встал. «Только не забудь угомонить снегопад, иначе самолеты не сядут». И приспокойно направился к выходу. По пустым коридорам эхом разносились звуки его шагов. «Не буду скрывать, я удивился. И сильно. После устроенного переполоха меня вот так запросто отпускают? Что это, уловка? Подготовка для внезапного нападения? Усыпить бдительность и... «Нет, не похоже. Хотели бы напасть, напали бы сразу. Соотношение сил это позволяет. Неужели правда князь приказал ничего не предпринимать даже в случае отказа?» Все, кто знал лидера клана Орловых, сходились во мнении, что это весьма умный человек. А еще дальновидный, умеющий планировать на перспективу. Может, в этом все дело? Не получилось сейчас, получится позже. Заодно мягко напомню об устроенной когда-то стычке в Шереметьево. Как ни посмотря, небольшой долг на мне повиснет, если сейчас улечу просто так. Возможно, действительно стоило пообщаться с главным огневиком. Послушать, что скажет. Может, предложит что-то дельное по большому счету не повредит выяснить намерения одного из сильнейших патриархов планеты. «Сергей — Сергей. Я поднялся и вышел из-за стола. Огневик притормозил и обернулся. — Постой. Ласка привычно пристроилась за моим правым плечом, пока мы подходили к остановившемуся молодому Орлову. «Передумал — Передумал? — спросил он. Его лицо оставалось бесстрастным, будто мое решение мага не волновало. — Да, — сказал я и добавил. — Только хотелось бы провести встречу не в стенах Кремля. Как насчет обеда в каком-нибудь ресторане? Князь не будет против?» Сергей улыбнулся. Он и сам хотел это предложить. «Прошу за мной». Мы направились к центральному выходу. За стеклянными дверями уже стояло на готове несколько машин сопровождения. Вскоре кортеж направился в сторону Москвы.